Макс Фрай «Ключ из желтого металла» Петр закрыл за мной ворота «Судье!» Старательно по слогам произнес он, переиначив иностранное слово на привычный лад и требовательно уставился на меня в ожидании восхищенной гримасы «Дескать, во дает, силен, собака, мать его» «Смятение чувств я, прям скажем, не испытывал»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 Всякие там гуд-бай, ауфидерзей, надью, чао, астоловиста и даже довидзеня Петр узнал задолго до моего появления в этом дачном поселке, обитатели которого пересекают всевозможные государственные границы чаще, чем порог охраняемых Петром врат. Я оказался очень полезным знакомством. Сторожилов и их гостей любознательный охранник давным-давно выпотрошил, а в его белом линованном блокноте осталось еще много чистых страниц. Я вошел в его положение и взялся пополнять коллекцию. Благодаря мне в блокноте Петра появились татарская Саубулыгыс, эстонская Нягемисени, голландская Дуй, латышская Ус Редзешанос и венгерская висонтла Таша. За зиму его коллекция украсилась узбекским Хаер Саламат Булсин, гельским диадыт, грузинским Нахвамдис и одиозным китайским Хуйдзеэнь.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 Оно и сейчас-то едва справляется, отвыкла за зиму от бурных положительных эмоций. Поэтому придется посетить вонючий тамбур и испепелить там сигарету-другую. Этот процесс чрезвычайно меня успокаивает. Справедливости ради следует отметить, что в тамбуре, вопреки моим прогнозам, пахло нежженными портянками. Обычный аромат практически всех сортов сигарет, какие можно найти в широкой продаже, включая самые пафосные, они, честно говоря, даже хуже прочих, но медом и черносливом.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 Поезд Москва-Вильнюс не исключение. В этом смысле он даже хуже прочих. Заснуть мне удается в лучшем случае около трех. А в половине шестого приходят белорусские пограничники. Еще час спустя – литовские. С ними, впрочем, общается мой автопилот. Звезд не неба он не хватает, но показывать документы и приветливо говорить таможенникам волшебную формулу «только личные вещи» обучен. Однако всем проводница приносит горчайший в мире кофе. Доверчивый автопилот пробует его, соблазнившись запахом, и вот тогда-то просыпаюсь я. Такой злой и несчастный, что бедняге автопилоту страшно оставаться в одном купе с этим типом. Обычно он запирает меня в туалете, благо там всегда есть чем заняться, например, бритьем, с которым мой автопилот в одиночку, увы, не справляется, сколько его ни учи. А ровно в 7.45 мы с автопилотом выходим на перрон».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 Он бесцеремонно подталкивает меня в спину. Дескать, давай, не мешкай, заходи. Я делаю шаг, другой и третий, ступаю под свод, и птичьи вопли превращаются в колокольный звон. Выхлопные газы становятся ладаном и мирой, а кофеин в моей крови — качественным опием. Уверен, если бы у меня была с собой тыква, она бы непременно превратилась в карету. Но я вечно забываю пройти мимо центрального рынка и купить экспериментальный образец. Я вхожу в старый город на заре. Через врата зари. Скулы мои пылают.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 который я могу устраивать себе так часто, как пожелаю, поэтому вряд ли я когда-нибудь переберусь сюда окончательно. Знаю ведь, каков будет итог. Поселюсь в старом городе, стану дрыхнуть до полудня и раздражаться от необходимости выходить на запруженную туристами улицу. Помаявшись, заведу новую зазнобу где-нибудь в радиусе тысячи километров от дома, а это чертовски глупо, лучше в все равно ничего не придумаешь, поэтому следует оставить все как есть». Апрель только начался. Так что по пустынным верандам виленских кофеин гуляет ветер, а внутри нынче не курят. Сами виноваты. Потеряли роскошного клиента в моем лице. Первая утренняя сигарета уже полчаса нетерпеливо ворочается в портсигаре. Не хочу ее мучить. Поэтому роскошный клиент покупает очередной картонный стаканчик горькой бурды в первом попавшемся газетном киоске.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 «Балбес несчастный. В твои годы все приличные люди уже давным-давно без присмотра пропали. Некоторые даже и по два раза. А ты? Стыдно должно быть. Говорю о себе. Мой внутренний голос старательно копирует интонации Ренаты, которая через полчаса будет кормить меня завтраком. И если есть на свете счастье, то это оно». «Но да, только через полчаса. Никак не раньше. Мой автопилот не напрасно порывался взять такси у вокзала». Карл живет на противоположном краю городского центра, на короткой узкой улице, застроенной почти игрушечными трехэтажными домами. Об ее названии, Савицка, можно оцарапать язык, но достаточно поглядеть по сторонам и раны затянуться. Савицка настолько не похожа на все остальные Виленские улицы, что свернувший туда случайный прохожий обычно останавливается, словно бы упершись в невидимую стену, и растерянно оглядывается по сторонам. «Где я?»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 Набери, не бойся, мы с тобой будем дружить». «Еще как будем», — согласился Карл. Развернул конфету, откусил краешек, остальное отдал мне и твердо сказал «пополам». «Так, по-честному». Я кивнул и поспешно сунул свою долю за щеку. Понятия не имею. Как он договаривался и оформлял документы. Известно же, что сироту легче убить, чем усыновить. Конечно, Карл уже в ту пору был чем-то вроде знаменитости, но органист не киноактер,